Глава четвертая «Итак, ты не испытываешь ко мне недовести, Мартин?» — начал Палмер. «Я лежал на кушетке в кабинете Палмера, где он обычно принимал пациентов. Да я и правда по всем своим намерениям и помыслам являлся его пациентом».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 и теплый, его колебал загадочный ветерок из какого-то невидимого вентилятора. Я вспотел. «Мы с Антонией были счастливы», — произнес я. «Надеюсь, что она не вводила тебя в заблуждение. Я до сих пор не могу признать все случившееся или принять его как должное. Наш брак удивительно стабилен».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 Я говорю об этом не для того, чтобы снять с себя ответственность или помочь Антонию уклониться от ее собственной. Рассуждать о виноватых и невиновных бессмысленно, и я не хотел говорить об этом, когда ты ко мне пришел.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 Я не говорю, что мы будем счастливее, хотя может случиться и так, но мы начнем развиваться, расти. Для антони ты был ребенком, а она для тебя матерью, и в духовном смысле вы на этом остановились. Но ты повзрослеешь, изменишься гораздо больше и сильнее, чем можешь сейчас себе вообразить.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 Умное американское лицо показалось мне очень любезным и внимательным, а серебристая шевелюра сверкала при свете лампы. В его лице было что-то абстрактное, отрешенное от мира. С такой внешностью никак не вязались злоба и развращенность. «Очень важно, что все началось с нас с тобой»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 Наверное, и она тоже слишком умна для меня, хотя прежде я этого не сознавал. Палмер постоял немного, глядя на меня. Он был спокоен, нежен и беспристрастен. В его взгляде сквозила лишь еле уловимая тревога. Он слегка распахнул халат, из-под которого показалась белоснежная рубашка, и обнажил свою длинную шею. Затем опять принялся расхаживать по комнате. Тщательно продумав, что он хочет сказать, Палмер произнес. «Я знал, что ты всё правильно поймешь. Знал, что отлично все воспримешь». «Я еще ничем не обнаружил, как к этому отношусь», — отозвался я. Но, сказав, с горечью уяснил, что окончательно вжился в роль правильно понимающего, которую уготовили для меня Палмер и Антония. Я сунул голову в петлю, которую они с такой заботой, вниманием и даже любовью набросили на меня. Им было важно, чтобы я отпустил им грехи с точки зрения морали и избавил от необходимости чувствовать себя жестокими. Но если раньше я обладал хоть какой-то внутренней силой, то теперь готов сдаться. Я опоздал. Сердиться бессмысленно. Я действительно столкнулся с чем-то масштабным, и прекрасно организованным. Похоже, что Палмер пропустил мои замечания мимо ушей. Понимаешь, пояснил он. Мы отнюдь не собираемся с тобой расставаться. Как ни странно, нам без тебя не обойтись. Мы будем держаться рядом с тобой и сумеем о тебе позаботиться, вот увидишь. А я-то думал, — Что мне надо повзрослеть? — Палмер засмеялся. — Не обольщайся. Это нелегко. Здесь все нелегко. Это опасное приключение. Но, как я сказал, ты ко мне хорошо относишься, а остальное неважно Откуда ты знаешь, что я и впредь буду к тебе хорошо относиться, Палмер? — полюбопытствовал я, чувствуя, что начинаю сходить с ума. «Будешь», — заверил Паунер. «Любить счастливого соперника?» «Психика — странная вещь», — сказал он. «У нее есть свои таинственные способы восстанавливать равновесие. Она автоматически ищет преимущества и утешения». Это почти всецелый вопрос механики, и лучше всего ее можно понять по механическим моделям. «Значит, ты не считаешь меня ангелом сострадания?» Палмер весело расхохотался. «Благослови тебя Бог, Мартин!» — проговорил он. «Твоя ирония способна спасти нас всех!»